В конце недели капитулировала Финляндия, а еще через пару дней несу с малышкой выписали. Огромной радости Сони стоило ей выглянуть за порог, как прямо под крыльцом остановилась черная «М»ка. Шаров на ходу выскочил навстречу Жене. В длинной офицерской шинели с большущим букетом роз он смотрелся, если не прекрасным принцем из сказки — то уж по крайней мере героя мелодрамы с благополучным концом. Соня прижалась к мужу, схлипывая. Он целовал ее волосы. «Вот», — сказала Соня и заплакала, — слезы были от счастья. Уже в машине, утершись платочком, она заметила на его петлицах майорские шпалы вместо кубарей. «Тебя?» После улыбнулся Шаров, держа Нину трепетно и одновременно неловко, в точности, как большинство молодых отцов. Нинка росла крикливой, как мальчишка, хорошо набирала вес и, на счастье родителей, не болела. В апреле сорокового гитлеровцы оккупировали Данию и Норвегию, в мае Бельгию и Голландию. Государства старой Европы ввалились перед победоносной свастикой, как и переточные декорации на хорошем ветру. Немецкие надводные рейдеры в волчьей стае адмирала Дюниса орудовали в Атлантике так успешно, что грозили Британии потери торгового флота. После падения Бенелюкса немцы ударили через Орден, и Франция рухнула в одночасье. В середине июня Париж пал к ногам победителей, а недели позже фюрер принял ключи от Франции в том самом железнодорожном вагоне, в каком 33 года назад был подписан протокол о капитуляции Германии. Пока в небе Британии разворачивалась ожесточенная битва за Англию, Советский Союз прихватил Бессарабию и Буковину. Поздней осенью Нина, сжимая мамин палец, сделала первые неуверенные шаги. Соня прослезилась в умилении. Голову Нинки украшал мягкий кубтенчика, пушок. Она научилась внятно говорить «мама» и «папа». Прочие слова пока поддавались расшифровке с трудом. Шаров фактически перешел на казарменное положение, заглядывая домой, как солнце в юрту эскимоса. И у Сонни, далекой в этот период от политики, начало складываться впечатление, что жизнь все больше напоминает пружину, сворачиваемую какой-то злой и неодолимой силой. Новый, а на 1941 год она встречалась с дочуркой. Григория срочно вызвали в часть. В девять она уложила маленькую Нинку в кроватку. Малышка обыкновенно засыпала под Лермонтова, по синим волнам океана, Лишь месяц свякнет в небесах. Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. Когда дочка затихла, Соня всплакнула немного, глядя на елочные шарики, переливающиеся в отблесках гирлянды, купленные шаровым по случаю в военторге. Елку они наряжали вместе. Праздновать довелось порознь. Соня слышала, как за стеной веселятся соседи. Ее, правда, приглашали к столу, но она вежливо отказалась. Спасибо огромное, но Нинка моя немножко температуре. тем лучше с ней посижу. В первых числах марта Харов получил назначение на Украину и выехал к новому месту службы. Авиапол базировался западнее Луцка, совсем недалеко от госграницы, а представлял из себя обыкновенное грунтовое поле под дождем превращавшаяся в болото. Жили солдаты и командиры во временках. Соня с Нинкой пробыли в Ленинграде еще около месяца, пока Шаров обустраивался и принимал дела. В апреле война разгорелась в Африке. Чуть позже Гитлер напал на Югославию, а в мае германский дредноут «Бисмарк» задал перцу британцам, метким огнем поразив линейный крейсер «Худ». А на следующие сутки сам отправился на дно после жестокого неравного боя. В общем, война бушевала все ближе, подбираясь к границам СССР. Это если от лукавого говорить, потому что череда кровавых конфликтов, в какие беспрестанно ввязывался Союз, мало чем отличалась от войны. В отечественном кинематографе принято изображать предшествовавшие двадцать 22 июня дни чуть ли не сплошным праздником где под детский смех кружится в вальсе влюбленные парочки. На самом деле это не совсем так. К лету экономика перешла на работу в режиме военного времени. Заводы шамповали оружие, которое никто не собирался перековывать, на орала. За опоздание на службу полагался срок, широко использовался детский труд, а армия начала мобилизацию. В общем, когда меч наточен и вынут из ножен, пара кого-то рубить. Соня и Нинка поселились в военном городке, кое-как обустроенном на скорую руку. Шаров снова дневал и ночевал на аэродроме. В часть прибыло пополнение летчиков, примечательное тем, что пилоты поголовно были сержантами. Соня поинтересовалась у Шарова, к чему бы это, но тут только руками замахал. А, -а, -а и выругался, помянув нехорошую женщину. Нина между тем научилась ловко передвигаться на своих двоих, и у Сони прибавилось хлопот. На секунду отличившаяся дочка уже бог весть где. Ох и шустрая, глаз до да глаз. Соня договорилась покупать парное молоко в деревне, и конечно брала в походы Нинку, а Пим нравилось бывать на природе. Почему торчать под домом, слушая кудахтанье командирских шон, напоминающих бестолковых клуш, когда на дворе июнь? непогожие вокруг поля колосятся до горизонта, от реки свежестью веет, кузнечики стрекучат, лягушки на мелководье квакают, старикозы над зарослями барражируют. Постелишь прихваченные из дому плед, устроишься в тенечке, воздух хином пропах, цветами полевыми. Впрочем, охоты на природу недолго оставались незамеченными. Как-то по возвращении в городок Соню охликнула жена палитрука. Ками Сашу в гарнизоне побаивались, как тройку НКВД. Было за что. «Куда это ты, милочка, шастаешь?» «А что?» — спросила Соня. «Что значит что?» Глазки комиссарши превратились в амбразуры. Кто разрешил по окрестностям бегать? В городке места мало, чтобы больше никаких походов. Ишь, раскакалась, шныряет туда-сюда. Комиссарша заковыляла прочь, не удосужившись выслушать жалкие лепет про то, что она, Соня, где комсомолка, активисткой, ворошиловский стрелок, такие родину не предают, это другие предают, которые нехорошие. Под бараком обескураженную Соню поджидала соседка по квартире, жена капитана Головлева. «Не связывайся с ней», — шепотом посоветовала капитанша. «В прошлом году на штаба полка забрали. Сама понимаешь, куда». Соне не требовалось объяснять. Она была советским человеком. «Ну вот», — продолжала соседка, воровато оглянувшись по сторонам, «а его жене с двумя детишками, как членом семьи, врага, народа, предписание в двадцать четыре часа, чтобы счастье вон. А куда деваться с двумя спидокрызами и без ломаного гроша в кармане?» до его дыхание. «Днем, ясно, никто и пикнуть не смел, а ночью бабы собрались, сходили к ней колхозом», — продолжала соседка. «Вещички раскупили». — Ей все одно ни к чему, а деньжата пригодятся, в дорогу собрали, по-человечески. — А это лохудра! — капитанская жена из-под кивнула в спину медленно удалявшейся комиссарши. — Баб выследила, по фамилия переписала и стуканула, куда положено. Соня легко представила последствия. Ее отца, работавшего с Серго арестовали в 37-м. И их с мамой спасло только то, что он давно бросил семью, увлёкшись молоденькой секретаршей. Вскоре мама умерла от лейкемии, и чаша, которую НКВД составляла хлебнуть членов семьи врагов народа, проехала мимо самым чудесным образом.